В мае закончилась война. Двумя неделями раньше, до того, как правительство официально объявило об этом в велеречивом обращении к народу, обещая без жалости покарать зачинщиков мятежа, полковник Аурелиана Буэндия попал в плен, не успев перейти западную границу под видом индейского целителя. Из 20 человек, ушедших с ним на войну, 14 пали в боях, пятеро были ранены, И к моменту разгрома с ним оставался только один — полковник Херинельда Маркес. О пленении либералов в Макондо узнали из чрезвычайного сообщения. «Он жив», — шепнула Урсула мужу. «Попросим Господа Бога, чтобы враги были к нему милосердны». А несколько недель спустя слухи, исходившие отнюдь не из официальных источников, подтвердили ее пророчество. Полковник аурелиано Буэндия жив, но приговорен к смерти, и казнь состоится в Макондо для пущего устрашения жителей. В один из понедельников, около половины одиннадцатого утра, амаранта, одевавшая аурелиано Хосе, услышала далекий шум голосов и первый сигнал корнета. Потом корнет запел вторично, и в комнату ворвалась Урсула с криком «Ведут!» Солдаты ружьями отбивались от наседавшей толпы. Урсула и Амаранта бежали до следующего угла, прокладывая себе путь локтями, и, наконец, его увидели. Точь-в-точь точь, нищий. Одежда порвана, волосы и борода всклокочены, ноги босые. «Сынок!» Урсула перекричала шум и гомон и влепила пощечину солдату, попытавшемуся остановить ее. Лошадь под офицером встала на дыбы. Полковник Аурелиана Буэндия в волнении остановился и, отступив от протянутых рук матери, твердо посмотрел ей в глаза. «Идите домой, мама», — сказал он. «Попросите разрешения у властей и приходите повидать меня в тюрьме». Приказом свыше посетители к смертникам не допускались, но офицер под свою ответственность разрешил ей пятнадцатиминутное свидание. Урсула развязала перед ним узелок, там были ботинки, которые ее сын надевал на свадьбу, смена белья и сладкий крем, сбитый в тот день, когда она почувствовала, что он вернется. Полковник Аурелиано Буэндея находился в комнате, где стояла колода Сепо, и лежал на койке, раскинув руки, потому что под мышками были каменные волдыри. Ему разрешили побриться. Над густыми усами с закрученными кончиками выделялись острые скулы. Урсули он показался более бледным, чем раньше, по дороге в тюрьму, чуть более длинным и таким одиноким, как никогда. Ему были известны все домашние пришествия Самоубийство Пьетро Креспи, бесчинство и расстрел Аркадио, дикие выходки Хосе Аркадио Буэндии под каштаном. Он знал, что Амаранта посвятила свое девичье вдовство воспитанию Аурелиана Хосе, и что мальчик рос очень смышленым и научился говорить, читать и писать одновременно. Войдя в комнату, Урсула немного оробела. Таким матерым воякой показался ей сын. Такая в нем чувствовалась сила, духа, такой властностью веяла от всей его фигуры. Она удивилась, что он в курсе всех событий. «Вы же знаете, что я провидец», — усмехнулся он и добавил серьезно. «Когда меня вели сегодня утром, мне чудилось, что я все это уже...» пережил. Действительно, в то время, когда вокруг него гудела толпа, он был погружен в свои мысли, поражаясь, как удивительно постарел городок за один только год. Миндальные деревья стояли голые, без листвы. Дома, покрашенные синей краской, потом красной, а затем опять синий, обрели в конечном счете серо-буро-малиновый цвет. «А чего ты хочешь?» — вздохнула Урсула. «Время идет!» «Так-то оно так!» — кивнул Аурелиана. «Да не совсем!» В общем, долгожданная встреча, в которой оба заготовили массу вопросов и даже почти знали на них ответы, снова свелась к обмену обычными словами. «И не надо со мной прощаться», — добавил он, сдерживая волнение. «Не просите за меня никого и не унижайтесь» ни перед кем. Думайте, что меня расстреляли уже давным-давно. Урсула закусила губу, чтобы не плакать. «Приложи горячие камни к волдырям», — сказала она. Повернулась и вышла из комнаты.